сэра Джуффина Халли практически во всех отношениях безупречного джентльмена имеется одна единственная скверная привычка, каковой, впрочем, совершенно достаточно, чтобы свести в могилу человека, вынужденного ежедневно иметь с ним дело. Шеф просто обожает будить хороших людей в самое неподходящее время. Грешные магистры. Иногда я начинаю почти искренне сожалеть, что мы с ним не проживаем где-нибудь на территории моей исторической родины, в не слишком уютном, зато простом и понятном мире, где деспотический начальник, Возжелавший силой извлечь своего заместителя из сладкой тьмы наведений, вынужден использовать примитивные технические средства связи типа телефона, пейджера или на худой конец посыльного, которому поручается жалобно мяукать под дверью несчастной жертвы до победного конца. Ибо телефон можно отключить и выбросить в окно, пейджер растоптать, а потом утопить в унитазе, окна наглухо закрыть, установить бронированную входную дверь и обить ее войлоком. Иногда лучше переборщить с предосторожностями.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 Башка у меня гудела, как церковный колокол после вечеринки беспутных попов растрик решивших как следует отпраздновать Хэллоуин. Что мне действительно требовалось? Так это опустить голову на подушку и поспать еще часов семь. Но я был вынужден ограничиться глотком тонизирующего бальзама. Хвала магистрам. Это простенькое чудо, всего-то восьмая ступень черной магии, по-прежнему имеет некоторую власть над моим замордованным всяческими чудесами организмом. Во всяком случае, умываться я отправился уже в добром здравии. Я настолько пришел в порядок, что даже начал понемногу терзаться любопытством. Приглашение Джуфина показалось мне довольно странным. Ну, положим, тот факт, что шеф разбудил меня всего через пару часов после того, как мы расстались, вполне в порядке вещей. Я такое специальное полезное живое существо, над которым можно всласть поизмываться, когда под рукой нет какой-нибудь другой дежурной жертвы. А злодейская душа господина почтеннейшего начальника требует своего. Но какого черта он ждет меня дома? До сих пор наш кабинет в доме у моста —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 Зато этот непоседливый центнер всклокоченного белого меха решил, что я встал специально для того, чтобы прогуляться с ним по окрестным кварталам. Теперь пес восторженно прыгал вокруг меня и лез обниматься. «Извини, милый, но тебе пока ничего не светит», — виновато сказал я собаке. «Скажи спасибо своему любимчику, сэру Джуфину. Это он во всем виноват». Друпер разочарованно присел на задние лапы и озадаченно помотал головой. Кажется, он просто не мог поверить, что человек, которому он после первого же знакомства отвел почетное место в своем любвеобильном сердце, мог сотворить такую вопиющую гадость. Отвлечь меня от долгой прогулки с ним, любимым. Я ласково погладил большую умную голову собаки. Подавил отчаянный зевок, поплотнее завернулся в мантию смерти и покинул свои апартаменты. «Нет ничего лучше, чем ясное солнечное весеннее утро в старом центре Еха».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 я бы, скорее всего, вежливо осведомился, что я могу сделать, чтобы ускорить его наступление. Но когда я пересекал мост гребень Еха, мне на нос села маленькая пестрая бабочка. Через мгновение она убедилась, что сей замечательный предмет, увы, не является цветком, и поспешно улетела, но моя хмурая физиономия уже расплылась в умиленной улыбке.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 и отвернулся к окну. «Можно подумать, что это не вы меня, а я вас разбудил», — заметил я, разглядывая его насупленные брови. «Что-то случилось?» «Что-то случилось, это еще слабо сказано», — буркнул Джуфин. «Скорее уж стряслось». «Или, если быть точным, неименуемо стрясется в самом что ни на есть ближайшем будущем». «Да ты садись, Макс. Устраивайся поудобнее. Разговор у нас с тобой будет долгий. Извини, что я не дал тебе выспаться».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 Так, я уже испугался, вздохнул я. Это о чем же интересно вы собрались со мной побеседовать? Из каких пор в нашем кабинете в доме у моста завелись чужие уши? Не бери в голову, Макс, отмахнулся он. И уж тем более не трать силы на неубедительную